На прошлой неделе я брала интервью у специалиста по допросам. Он рассказал мне, что вытягивает большую часть нужных ему сведений, используя метод «из огня в лед». Сначала приходит полицейский, который угрожает, орет, грубит, стучит кулаком по столу. Когда арестованный уже достаточно напуган, появляется добрый следователь, приказывает злому не безобразничать, дает арестованному закурить, сочувствует ему и таким вот образом добивается своего. Слыхал. Между прочим, он рассказал мне и такое, от чего я пришла в ужас. В 1971 году ученые из Стэнфордского университета для изучения психологии допроса решили смоделировать тюрьму. 24 добровольца были разделены на две группы – тюремщиков и заключенных. Через неделю эксперимент пришлось прервать. Тюремщики, а это все были нормальные юноши и девушки из хороших семей, превратились в самых настоящих монстров. Применение пыток стало обычным делом, сексуальное насилие над заключенными тоже рассматривали как самое обычное дело. Обе группы студентов получили такие тяжелые травмы, что должны были потом долго лечиться. Этот эксперимент никогда больше не повторяли. Интересно. Что тебе интересно? Я говорю о вещах чрезвычайной важности, о способности человека творить зло, если и как только для этого представится возможность. Я говорю о своей работе, о том, что узнала. Это я и нахожу интересным. Что ты злишься? Злюсь? Как я могу злиться на человека, который не обращает ни малейшего внимания на то, что я говорю? Как может раздражать меня человек, который не провоцирует меня, а лежит, уставившись в неведомую даль? Ты пила сегодня? Зачем ты спрашиваешь? Разве сам не знаешь? Я весь вечер рядом. А ты не заметил, пила я или нет? Ты обращаешься ко мне, только чтобы услышать подтверждение своих слов или когда хочешь, чтобы я рассказала, какой ты замечательный. Ты, наверное, забыла, что у меня был трудный день, и я устал. Давай лучше утром поговорим. Почему ты не ложишься? Потому что я делаю это каждый день. Каждую неделю, каждый месяц на протяжении последних двух лет. Я пытаюсь говорить с тобой, но ты слишком устал за день. Ляжем спать, а завтра поговорим. Так проходит моя жизнь. Я жду, когда настанет день, и ты снова будешь со мной рядом. Когда я ни о чем не буду тебя просить. Когда я создам мир, где смогу укрываться всякий раз, как мне это понадобится. Этот мир должен быть не слишком далеко, чтобы не показалось, что я веду независимое существование, но и не слишком близко, чтобы не возникло искушения вторгнуться в твою вселенную. Что я должен сделать? Перестать писать? Бросить все то, что досталось нам так трудно, и отправиться в круиз по Карибам? Ты не понимаешь, что мне нравится мое занятие, и я не собираюсь менять свою жизнь. В своих книгах ты говоришь о том, как важна любовь, о том, что надо рисковать, о радости, которую доставляет борьба за мечты. Но кто же передо мной? Человек, который не читает того, что сам написал. Человек, который путает любовь с расчетом, приключение с ненужным риском, а радость с обязанностью. Где же тот, за кого я выходила замуж? Тот, кто прислушивался к моим словам. А где женщина, на которой я женился? Та, которая неизменно дарила нежность, служила опорой и окрыляла? Телом она здесь. У окна с видом на Амстердамский канал Зингель и, наверное, останется рядом с тобой навсегда, а душой, душой она у дверей этого номера и готова уйти навсегда. Из-за чего? Из-за проклятой фразы Завтра утром поговорим. Достаточное основание? Если нет, вспомни, что женщина, на которой ты женился, умела ощущать радость бытия, была полна новых идей, желаний, а теперь стремительно превращается в матрону. Глупости. Хорошо, пусть это глупости, ерунда. Безделица, которые можно пренебречь. Особенно если вспомнить, что у нас все есть, что мы богаты, что добились успеха и признания и не устраиваем друг другу сцен ревности из-за случайных увлечений. Помимо всего прочего, в мире голодают миллионы детей. Есть войны, болезни, стихийные бедствия, и каждую минуту происходят трагедии. В самом деле, на что мне жаловаться? Ты не находишь, что нам пора завести ребенка? Все известные мне супружеские пары таким образом решают свои проблемы. Заведем ребенка. И это предлагаешь мне ты, так высоко ценящий свою свободу, считающий, что мы должны непременно двигаться вперед? Я считаю, что время пришло. А по-моему, это самое, что ни на есть, неудачное время. Нет, я не хочу ребенка от тебя. Я хочу ребенка от человека, которого знала прежде, который умел мечтать, который был рядом со мной. Если я когда-нибудь решусь родить, то отцом моего ребенка должен быть человек, который меня понимает, слушает и слышит, которому и я желанно по-настоящему». Я уверен, что ты выпила. Правда, давай поговорим завтра. Ложись, я очень устал. Ладно, поговорим завтра. А если моя душа, которая стоит на пороге этого номера, решится уйти, это не слишком сильно омрачит нашу жизнь. Она не уйдет. Ты очень хорошо знаешь мою душу, но уже много лет не разговариваешь с ней, не замечаешь, как сильно она изменилась, не обращаешь внимания на то, как отчаянно она просит, чтобы ее выслушали, даже если речь идет о таких банальностях, как эксперименты в Стэнфордском университете. Если твоя душа так переменилась, почему же ты осталась прежней? Потому что я трусиха, потому что знаю, мы поговорим завтра, потому что мы многое построили вместе, и я не хочу, чтобы это было разрушено. Или просто потому, что я привыкла. Это самая серьезная причина. Пять минут назад ты обвиняла во всем этом меня. Ты прав, я поглядела на тебя, я увидела тебя, однако на самом деле это была я. Сегодня ночью я соберу все свои силы, всю свою веру и помолюсь, чтобы Господь не позволил мне до конца моих дней жить так, как я живу.